35-я глава. Значит, из той ситуации, в которой я оказался, теперь можно выйти лишь вперёд ногами, да? спрашиваю ян в конце нашей деловой беседы. Удивительно, что я не позвонил Богдасарову в ту же ночь, слышав от ласки это заявление. Ты в курсе, что Настя слышала ваш разговор с Алёной, на ней лица не было, когда она говорила мне эти слова. Да блять, тянет Ян. Я утрировал, в действительности я так не считаю. А что если мне между делом тоже обмолвиться о твоей жене про бой прямо сейчас? Тогда тебе не позавидуешь. Это ведь я сейчас в Москве, ты среди детей и женщин. Понимаю, входишь во вкус, но дети это не только улыбки, объятия и звонкий смех. Когда они болеть начинают, сплошная нервотрёпка, особенно у женщин, которые любят истерить по поводу и без. Ты от темы-то не уходи, обрываю я Богдасарова. Я редко когда подбираю выражения, что подумал, то и ляпнул. Развод ты, может, и получишь, но проблемы сами себя не разгребут. Тагаев впрягся в решение твоей ситуации, это уже полдела. Но вот твой т есть. Прохоров рвет имечет, что ты кидаешь его на бабки. Вообще эти статусные дамы при богатых родителях один головняк, особенно когда хочешь разорвать с ними связь. Дочь для Прохорова это как инвестиция, причем с годами в цене потеряла, а тут еще и вернуть пытаются. Кому такое понравится? Понимаю, почему Александр Вениаминович паникует и разводит бурную деятельность. Я через неделю вернусь и встречусь с отцом Полины. Прохоров нормальный мужик. Если вопрос лишь в цене, то мы обязательно договоримся. Договоритесь, хмыкает Ян. Вроде бы смертельного ничего не произошло, а Переполох-то устроил такой, что меня самого уже от всего этого воротит. Сначала Костя оставил после себя ворох проблем, сейчас ты их добавляешь. Подобный расклад мне не нравится, от слова совсем. Ты забыл про сны с участием Игоря, который зовёт меня к себе, напоминаю. Думаешь, стоит присмотреть белые тапки? Твой брат не зовёт, а предупреждает. О чём? Логично, что об опасности, прицукивает Ян. А конкретнее? Это было бы что-то из ряда фантастики, если бы я по событиям сна видел детали. Ладно. Если вопросов ко мне больше нет, то пойду дальше заниматься бумагами. Иди. Только как на берегу будешь, набери меня, хочу на детей посмотреть. Просит Богдасаров. А жрине позвонить слабо? Мы уже созванивались с Алёной, у меня лимит на день по звонкам. Не хочу, чтобы она переживала, что я здесь один от тоски подыхаю. Она на самом деле, она на самом деле подыхаю. И я усмехаюсь. Вов, ты же какого-то хера сорвался и полетел к Насте и ребёнку не по той же причине. Мы с Лаской были в разлуке, к тому же я не был полноценным отцом для своего сына и теперь хочу наверстать. Представь, что Андрей был бы твоим, а ты его столько времени не видел. Поэтому у тебя сейчас поблажки, перебивает Янис. У меня были такие мысли, чуть от безысходности с ума не сошел, когда думал, что это мой ребенок, а Алена ничего о нем не сказала. Завершив разговор с Яном, я возвращаюсь к документам. Там еще дня три от силы смогу провести с лаской и Денисом, а потом нужно лететь в Москву. Как бы не хотелось здесь задержаться. Место двух часов засиживались все четыре, отрываясь от ноутбука, лишь когда раздаются стук в дверь. Подхожу к ней и слышу детский лепет. Это Денис. Спрашивает у Ласки, выйдет ли папа гулять, на что она отвечает: «Сейчас все узнаем». Я распахиваю дверь. Папа выйдет. Смотрю на мелкого проказника, который держит в руках надувной круг. «А купаться пойдем?» Тут же подхватывает Денис. Плавать сын не умеет, но безстрашно стремится на глубину. Если не контролировать, всё может закончиться очень печально, поэтому я не спускаю с него глаз, когда мы на берегу. Обязательно, киваю. Вы заходите, я сейчас сохраню файл, переоденусь и пойдём к морю, обращаюсь к своим гостям. А почему папа с нами не живёт? Денис даже и не думает останавливаться, задавая ласки вопросом за вопросом, потому что ему скоро нужно будет уехать. К тому же с нами живёт Татьяна Павловна, она помогает мне за тобой приглядывать. Денис какое-то время молчит, видимо, обдумывает следующий вопрос. Я подхватываю сына на руки и мы идём к окну. Вид открывается потрясающий, всё-таки я не ошибся с местом отдыха. Зуб твой как? Опережая Дениса со своим вопросом. Настя говорила, что всю предыдущую ночь сын нажимался на зубную боль. Нормально. Мама дала лекарство и сказала, что сразу после отдыха мы пойдём к врачу, а потом она купит мне огромную машину. Давай вместе сходим. Предлагаю я, погладив Дениса по короткому ёжику тёмных волос. Давай. Тут же соглашается он. Мы разговариваем о походе к стоматологу, попутно я сохраняю документы и отправляю копии Богдасарову. Затем выключаю ноутбук. Очевидно, на сегодня работа закончилась. Не знаю, как Настя справлялась без помощи всё это время, наверное, было очень тяжело. Я всё собираюсь расспросить её, узнать подробности, как они жили с Денисом, но, кажется, это не самая простая тема. А между нами только-только появился хоть какой-то намёк на взаимопонимание. Страшно нарушить и дело. Через полчаса выходим из номера и направляемся к морю. Мы с Денисом проводим в воде 2 часа. Всё, вов, выходите, доносится голос Ласки. Денис замёрз. Я подхватываю сына на руки и иду с ним к шезлонгу. Настя закутывает Дена в полотенце и прижимает к себе. Татьяна Павловна обращается к няне. Вы сейчас идёте в номер? С разболевшимся зубом переохлаждение самое то, ворчит она. В поимке всплывают слова Яна, что когда дети болеть начинают, это совсем другая история. Не такая умилительная, как играть с ними и присматривать, пока у ребятишек хорошее настроение. Не поспоришь, а рс бывает закатывает истерики прямо на берегу, особенно когда долго бодрствуют, не зная почему. Алёна не взяла никого на подмогу. Хорошо, что Татьяна Павловна всегда и всем приходит на выручку. Нужно будет увеличить ей заработную плату. Дайте ему тёплой воды в номере, просит Настя, вытирая сыну голову. Мы потом на ужин пойдём. Она переключает внимание на меня. У тебя, кстати, тоже губы синие, как и у Дениса. Улыбается и, приблизившись, обнимает меня. Такая горячая волна жара тут же отдаёт напряжением в пах. Ты вроде бы о чём-то хотел со мной поговорить, вспоминает Ласка. Хотел. Откладывать разговор больше не имеет смысла, да и настрой Насти вернуться в Питер начать искать работу заставляет поторопиться с предложением. Идём на лежак. тянул её за собой сажу и лавлю ласку в кольцо рук вокруг до да около ходить не стану только постарайся не принимать что к и моё предложение ладно предложение так сразу иронизирует она под напускным безразличием настя прячет сильное волнение за эти несколько дней я научился распознавать её истинные чувства обманывать не буду да ты и сама понимаешь что у меня сейчас очень сложные и напряжённые времена наконец стоит многое Постараюсь минимизировать потери, но меня всё равно затронет в плане репутации, денег и стабильности. Вас может коснуться следом, поэтому я бы не хотел, чтобы вы с Денисом возвращались в Россию. Поищу вам жильё неподалёку от Багдасаровых. Ты, кажется, мечтала жить рядом с подругой. Повисает молчание. Грудь Ласки часто вздымается, на щеках появляется румянец. Я, я согласна. То есть теперь согласна. Сипло вздыхает Настя. Но предложит и такое сразу после той ночи в Питере ответ был бы отрицательным. А что изменилось? Она молчит, кусая губу. Ну, дело не только во мне. Денис тянется к тебе, а ты к нему. Я заблуждалась на твой счет, да и на свой, когда думала, что смогу без тебя. Рано или поздно сошла бы с ума от мысли, что мы не попробовали. Тогда четыре года назад я считала тебя под лицом, даже в голову не пришло, что это все твой отец решила сейчас. Если я тебя оттолкну, это будет похоже на пытку. К тому же... В моём представлении мерзавцем ты уже был, так что если вдруг обидишься на что-никаких проблем, станешь им снова оптимистично. Смеюсь янь не в силах отвести глаз от Насти. Такая она красивая, когда светится от счастья. Единственное, я недавно выплатила ипотеку и очень привыкла к нашей квартире, которую помогли купить девочке. Будет жаль с ней расставаться. С жильём я решу, заверяю ласко. И необходимые вещи вам привезу. На деле всё складывается просто замечательно. Настя дала согласие, хотя я подготовил речь и опасался, что придётся долго уговаривать, задействовать все свои ресурсы, чтобы получить положительный ответ. Остаётся урегулировать вопросы с бизнесом. Это хоть и самое тяжёлое в моей ситуации, но ничего невозможного нет. Однако беда приходит оттуда, откуда я ждал меньше всего. Ночные звонки часто вестники плохого. Вот и звонок матери во втором часу ночи не становится исключением. Включив свет, нажимаю на зеленую кнопку. Пульс частит от волнения неплохого предчувствия. Сынок, всхлипывает мать в трубку. Отец ему стало плохо с сердцем. Врачи не дают прогнозов. Мне очень страшно. Я совсем одна. Приезжай, просит она. Я сажусь в кровати, потеряя сонные глаза и пытаясь уложить в голове услышанное. Только, продолжает Мадза торможенно. Только, пожалуйста, без нее. Не сразу доходит, что она имеет в виду Настю, но я и так не планировал брать ласку с собой в Москву. Хорошо, вечером буду. Отвечаю кратко и завершаю разговор. На душе кошки скребут. Варшава. Конфликты у нас с отцом случались не редко, но они никогда не заканчивались его госпитализацией. Достаточно того, что я до сих пор испытываю чувство вины за смерть Игоря. Ещё одну брать на себя не хочу.